Странное лицо Выйдя из каюты, мы увидели человека, который стоял около трапа, преграждая нам дорогу на палубу. Он стоял к нам спиной и заглядывал в люк. Это был нескладный коренастый человек, широкоплечий, неуклюжий, с сутоловатой спиной и головой, глубоко ушедший в плечи. На нем был костюм из темно синей саржи. Его черные волосы показались мне необычайно жесткими и густыми. Наверху яростно рычали невидимые собаки. Он вдруг попятился назад с какой-то звериной быстротой, и я едва успел отстранить его от себя. Черное лицо, мелькнувшее передо мной, Глубоко меня поразило. Оно было удивительно безобразно. Нижняя часть его выдавалась вперед, смутно напоминая звериную морду, а в огромном приоткрытом рту виднелись такие большие белые зубы, каких я еще не видел ни у одного человеческого существа. Глаза были залиты кровью, оставалось только тоненькая белая полоска около самых зрачков странное возбуждение было на его лице "убирайся", сказал Монтгомери. "прочь с дороги". Черномазый человек тотчас же отскочил в сторону, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я невольно все время смотрел на него. Монтгомери задержался внизу. "нечего тебе торчать здесь" сам отлично знаешь сказал он твое место на носу черномазый человек весь съежился они не хотят чтобы я был на носу проговорил он медленно со странной хрипотой в голосе не хотят чтобы ты был на носу повторил Монтгомери с угрозой в голосе я приказываю тебе! ступай он хотел сказать что ты еще но, взглянув на меня, промолчал и стал подниматься по трапу. Я остановился на полдороге, оглядываясь назад, все еще удивленный страшным безобразием Черномазова. В жизни еще не видел такого необыкновенно отталкивающего лица. И, можно ли понять такой парадокс, вместе с тем я испытывал ощущение, словно уже видел когда-то эти черты и движения, так поразившие меня теперь. Позже мне пришло в голову, что, вероятно, я видел его, когда меня поднимали на судно. Однако эта мысль не рассеивала моего подозрения, что мы встречались с ним раньше. Но как можно было, увидя хоть раз такое необычайное лицо, позабыть все подробности встречи. Этого я не мог понять. Шаги Монтгомери, следовавшего за мной, отвлекли меня от этих мыслей. Я повернулся и стал оглядывать находившуюся в ровень со мной верхнюю палубу маленькой шхуны. Я был уже отчасти подготовлен услышанным шумом к тому, что теперь предстало перед моими глазами. Безусловно, я никогда не видел такой грязной палубы. Она была вся покрыта обрезками моркови, какими-то лохмотьями зелени и неописуемой грязью. У грот-мачты на цепях сидела целая свора злых гончих собак, которые принялись кидаться и лаять на меня. у бизань-мачты...» Огромная пума была втиснута в такую маленькую клетку, что не могла в ней повернуться. У правого борта стояло несколько больших клеток с кроликами, а перед ними в решетчатом ящике была одинокая лама. На собаках были ременные намордники. Единственным человеческим существом на палубе был худой молчаливый моряк, стоявший у руля. Заплатанные грязные паруса были надуты, маленькое судно, как видно, шло полным ветром. Небо было ясное, солнце склонялось к закату. Большие пенистые волны догоняли судно. Мы прошли мимо рулевого и, остановившись на корме, стали смотреть на остававшуюся позади пенную полосу. Я обернулся и окинул взглядом всю неприглядную палубу. «Это что, океанский зверинец?» — спросил я монгомери «Нечто вроде», — ответил он. «Для чего здесь эти животные? Для продажи или какие-нибудь редкие экземпляры? Может быть, капитан хочет продать их где-нибудь в портах?» «Все возможно», — снова уклончиво ответил Монтгомери и отвернулся к корме. В это время раздался крик и целый поток ругательств, доносившихся из люка. И вслед за этим на палубу проворно взобрался черномазый урод, а за ним коренастый рыжеволосый человек в белой фуражке. При виде его собаки, уже уставшие лаять на меня, снова пришли в ярость, рыча и стараясь оборвать цепи. Черномазый остановился в нерешительности, а подоспевший Рыжеволосый изо всех сил ударил его между лопатками. Бедняга рухнул, как бык на бойне, и покатился по грязи под яростный лай собак. К счастью для него, на них были намордники. Крик торжества вырвался у рыжеволосова, и он стоял, пошатываясь, рискуя упасть назад в люк или же вперед на свою жертву. Монгомери, увидев этого второго человека, вздрогнул. «Стойте!» — крикнул он предостерегающе. На носу судна показались несколько матросов. Черномазый с диким воем катался по палубе среди собак. Но никто и не думал помочь ему. Гончие, как могли, теребили его, тыкались в него мордами. серые собаки быстро метались по его неуклюже распростетому телу передние матросы наускивали их криками как будто все это было веселое зрелище гневное восклицание вырвалось у Монтгомери, и он торопливо пошел по палубе я последовал за ним через минуту черномаый был уже на ногах и шатаясь побрел прочь около мачты Он прижался к фальшборту, где и остался, тяжело дыша и косясь через плечо на собак. Рыжеволосый расхохотался с довольным видом. — Послушайте, капитан! — пришипетовая сильнее обыкновенного, сказал Монтгомери и схватил Рыжеволосого за локти. — Вы не имеете права! Я стоял позади Монтгомери. Капитан сделал полоборота и посмотрел на него тупыми, пьяными глазами. — Чего не имею? — переспросил он, с минуту вяло глядя в лицо Монтгомери. — Убирайтесь ко всем чертям. Быстрым движением он высвободил свои веснущатые руки и после двух-трех безуспешных попыток засунул их наконец в боковые карманы. «Этот человек пассажир!» сказал Монтгомери. «Вы не имеете права пускать в ход кулаки! К чертям!» снова крикнул капитан. Он вдруг резко повернулся и чуть не упал. «У себя на судне я хозяин. Что хочу, то и делаю». Мне казалось, Монтгомери, видя, что он пьян, должен был бы оставить его в покое, но тот, только слегка побледнев, последовал за капитаном к борту. «Послушайте, капитан», — сказал он, «вы не имеете права так обращаться с моим слугой, вы не даете ему покоя с тех пор, как он поднялся на борт». С минуту винные поры не давали капитану сказать ни слова. «Ко всем чертям!» — только и произнес он. Вся эта сцена свидетельствовала, что Монтгомери обладал одним из тех упрямых характеров, которые способны гореть изо дня в день, доходя до белого каления и никогда не остывая. Я видел, что ссора эта назревала давно. Этот человек пьян, сказал я, рискуя показаться назойливым. Лучше оставьте его. Уродливая судорога. Свела губы Монтгомери. Он вечно пьян. По-вашему, это оправдывает его самоуправство? «Мое судно», — начал капитан, неуверенно взмахнув руками в сторону клеток, — «было чистое». «Посмотрите на него теперь». Действительно, чистым его никак нельзя было назвать. моя команда Не терпела грязи. Ну, вы сами согласились взять зверей? Глаза мои не видели бы вашего проклятого острова. Черт его знает, для чего нужны там эти животные. А ваш слуга, разве это человек? Это ненормальный. Ему здесь не место. Не думаете ли вы, что все мое судно в вашем распоряжении? Ваши матросы? преследуют беднягу с тех пор, как он здесь появился. — И неудивительно, потому что он страшнее самого дьявола. Мои люди не выносят его, и я тоже. Никто его терпеть не может, даже вы сами. Монтгомери повернулся к нему спиной. — Все же вы должны оставить его в покое, — сказал он, подкрепляя свои слова кивком головы. Но капитану, видимо, Не хотелось уступать. «Пусть только еще сунется сюда заорал он. «Я ему все кишки выпущу, вот увидите!» «Как вы смеете меня учить!» «Говорю вам, я капитан и хозяин судна!» «Мое слово и желание свято!» Я согласился взять пассажира со слугой до Арики и доставить его обратно на остров вместе с животными. Но я не соглашался брать какого-то дьявола, черт побери, какого-то... И он злобно обругал Монтгомери. Тот шагнул к капитану, но я встал между ними. Он пьян, сказал я. Капитан начал ругаться последними словами. «Молчать!» — сказал я, круто поворачиваясь к нему, так как бледное лицо Монтгомери стало страшным. Ругань капитана обратилась на меня. Но я был рад, что предупредил драку, хотя пьяный капитан и не взлюбил меня. Мне случалось бывать в самом странном обществе, но никогда в жизни я не слышал из человеческих уст такого нескончаемого потока ужаснейшего сквернословия. Как ни был я миролюбив от природы, но все же едва сдерживался. Конечно, прикрикнув на капитана, Я совершенно забыл, что был всего лишь потерпевшим крушение, без всяких средств, даровым пассажирам, целиком зависевшим от милости или выгоды хозяина судна. Он напомнил мне об этом достаточно ясно. Но так или иначе, драки я не допустил.